Священник Игнаций Паулюс Я сальватарианец. Для сальватарианцев 8 сентября — годовщина смерти основателя нашего ордена. Особенно важный день. Тогда я был в Кракове настоятелем сальватарианского монастыря. Вечером 8 сентября я вылетел самолетом в Москву. Приехал в маленькую гостиницу на улице Мусы Джалиля к своему другу, отцу Тадеушу Пикусу. Там на первом этаже была часовня. Я помолился и, зайдя в ризницу, на столе увидел книгу «Сын человеческий». Я взял ее и начал листать, ничего, конечно, еще не зная. Потом зашел к отцу Тадеушу и сказал «Я взял у тебя книгу, сын человеческий». — А ты знаешь, — сказал он в ответ, — что этим утром ее автор, отец Александр, был убит. Его зарубили топором. Выслушав его, я вдруг произнес, — Знаешь, Тадек, я останусь работать в России. Это было спонтанное решение. Священник Вячеслав Перевезянцев Раннее воскресное утро 9 сентября Прохладно, мокро, идет мелкий дождь. Тогда, 25 лет назад, я выбежал из Лавры, торопясь на электричку «Загорск-Москва», отходящую около семи утра. У нас была договоренность с отцом Александром, что по воскресеньям я сажусь в предпоследний вагон с конца в Загорске, а он подсаживается на следующей станции в Семхозе, и мы можем по дороге до Пушкина поговорить. Так было не раз, но в это воскресенье в вагон он не зашел. Я, конечно, не придал этому значения, мало ли что. Добровшись до храма в новой деревне, стали ждать, но батюшки не было. Никто ничего не мог понять, даже тяжело больным он всегда приходил в храм. Становилось страшно, но думать ни о чем плохом не хотелось. Сообщение о том, что отца убили, мы получили уже в Москве, ближе к вечеру. Было такое чувство, что жизнь остановилась. Утром надо было возвращаться в семинарию. На вокзале встретил отца Артемия Владимирова. Он у нас преподавал, и мы с ним дружили. Узнав о случившемся, он нашел очень верные слова, чтобы меня поддержать. «Доехали. Надо было идти к инспектору, отпрашиваться с уроков. Почему-то я попал не к семинарскому инспектору, а к инспектору Академии Архимандриту Сергию Соколову, будущему епископу Новосибирскому». Когда ему сказал, что убили отца Александра, он был очень взволнован, так сильно-сильно меня обнял и говорил, как он хотел встретиться с отцом Александром, но вот не успел. Меня отпустили, и я поехал в храм. Скоро туда привезли и отца Александра. Мы начали читать Евангелие и читали его всю ночь до вторника, когда совершилось отпевание и погребение. Стоя там, в храме, у гроба отца Александра, я понимал, что начинается новая жизнь. Было одновременно страшно, больно, но и ощущалась какая-то торжественность во всем происходящем. Вот уж точно, как часто любил повторять отец Александр, небо приблизилось к земле. Прошло двадцать пять лет, и есть то, за что мне стыдно перед отцом Александром, Но то хорошее и светлое, что было в моей жизни за эти годы, так или иначе связано с ним. Спасибо, батюшка, и вечная память. Григорий Померанц Убийство отца Александра сперва просто ударило по лбу. Это было почти физическое ощущение, поэтому я точно помню место удара. Потом, на похоронах... Спокойно и печально заработало сознание, и я вдруг увидел, что мы вступаем в новое время мучеников. Только сейчас, при выходе из утопии, разделительная линия между мучениками и мучителями другая, чем при входе в утопию. Она проходит внутри христианства, она рассекает все лагеря. Сталкивается религия любви и воинственное национальное язычество». Сталкивается привычка ненависти, легко меняющая образ врага, и чувство вечности, освобождающее от ненависти. Марина Роднянская Утром 10 сентября мне позвонил мой знакомый Б. И без предисловия деревянным голосом спросил. «Ты знаешь, что убит отец Александр Мень?» «Как?» Кубит, тупо переспросила я, не в состоянии понять смысла сказанного. «А вот так, топором по голове!» — прокричал в трубку Б со слезами в голосе. Было чувство, будто меня саму ударили по голове. Я заплакала, помчалась в Пушкина. В метро комсомольской бросилось в глаза объявление, написанное от руки. Маленький клочок бумаги. «Все, кто хочет проститься с отцом Александром». Записка заканчивалась восклицанием, в котором тоже слышались слезы. «Он так любил вас!» Марина Снегурова Узнав, что у меня была клиническая смерть, отец Александр стал задавать вопросы, на которые отвечать было трудно, так как под его углом зрения я никогда над ними не задумывалась а для него был очень важен конкретный опыт конкретного человека, побывавшего там. Этот его допрос как-то сам собой переключился на разговор о снах. Отца Александра очень заинтересовало то, что я словно предчувствую несчастья и неприятности, которые порой сбываются со мной и близкими людьми. Ранним воскресным утром в начале сентября меня разбудила дочь. Помню, я даже рассердилась, что она будет меня в шесть утра и не дает услышать, о чем же говорит мне во сне отец Александр, тем более, что сон был не совсем обычный. То ли из тумана, то ли из мелкого невидимого дождя, то ли из сереньких сумерек выходит отец Александр. Я не слышу лая собаки, приглядываюсь и вдруг вместо своего серебристого пуделя вижу белого ягненка. Они идут медленно, они еще далеко от меня, но почему-то вижу и его глаза, и глаза овечки, невыразимо печальные. Хочу крикнуть, что-то случилось, но вдруг ягненок превращается в мою дочь, и она бежит ко мне. Отец Александр, грустно глядя на меня, как при замедленной съемке отступает назад в светлеющую и расступающуюся пелену. Я хочу крикнуть, чтобы он подождал меня, не пропадал. Но в этот момент ребенок утыкается в мои колени, и я чувствую, что это не моя дочь, похожая, несчастная, но не моя. Беру плачущую девочку на руки, она тяжелая, я не могу ни бежать, ни идти. Ноги словно приросли к земле. А отец Александр уже далеко, удаляется спиной назад, лицом ко мне. Машет рукой, что-то мне говорит, а я не слышу, но неожиданно ощущаю на лбу его теплую, успокаивающую ладонь. Это было утром 9 сентября девяностого года. Через несколько часов я узнала о том, что случилось с отцом Александром. Мария Тепнина У меня собственное мнение такое, что путь его апостольский. Все апостолы кончили мученической смертью. Так или иначе, он последовал за ними. Смерть его мученическая, а откуда она? В конце концов, это же не имеет такого большого значения. но ну, для него, во всяком случае. Владимир Файнберг Все лучшее, что было в мире, исчезло. Навсегда. С убийством отца Александра 9 сентября 1990 -го года время сломалось. Что мне было теперь до того, что отец Александра, оказывается, переслал рукопись моего романа здесь и теперь в Лондон, и мне там присудили первую премию на каком-то конкурсе. Я остался сиротой. Он был на пять лет моложе меня. Нина Фортунатова На похоронах народу было несколько тысяч, и над всем этим я видел отца Александра, как бы в небе а потом стало видеть и чувствовать его в алтаре. И только это спасло меня от отчаяния. Ведь явился же отец Всеволод Шпиллер, патриарху Пимену, в алтаре 7 февраля 84 года во время службы и даже говорил с ним. И я знаю, что у нас в алтаре каждую литургию невидимо сослужит отец Александр. Всеволод Дмитриевич Шпиллер, священник Болгарской Православной Церкви. С 50-го года Русской Православной Церкви. Известный проповедник.